Глава девятнадцатая. Последний снег. В комнате, специально выделенной для встреч, лишь четыре стула и стол с тусклой лампой на нем. Каждый раз после свидания с Айком Вея заходит ко мне. Время вечернее. Между отбоем и ужином и у нас всего пять минут, ибо комнат таких только две, а желающих навестить учеников всегда много. С Линой сегодня ходила. Нет, у нее дела. В прошлый раз была же. Она часто не ходит. Как там Майк? Ой, ему бы все шутки шутить. Отдыхает он, видите ли, от нас. Отсыпается, сил набирается. Ну, пусть, пусть. Дома как? Хорошо все. Халаша повысили. У него под присмотром теперь не только наши малы, а вообще все, кто до 12 годов. Такой важный стал. Слово ему лишнего не скажи. Молодец. Да уж. Ладно, слушай по делу. То, что я тебе раньше про Зимородовых говорил, теперь вдвое важнее. Я на днях Яшки их нему все ж рога пошибал. Ох, зачем? Ты же... Не перебивай. Времени мало. Он бы так и так нам подлянку устроил. Так хоть денег с него немного состриг. Лина там виновата кое в чем, только ей не говори. Все потом расскажу. Я еще после тех первых Яшкиных угроз Вея наказал глядеть в оба. И если что случится плохое, ко мне сразу бежать. Коли что, бросил бы ту школу немедля и домой. Но пока тихо все. И сейчас тоже тихо. А ведь пятый день уж пошел, как я его посрамил на боевке. И он даже мне уже долю мою передал в тихаре. Может, и обойдется, если до срока из храма текать не надумаю. Сдерну, точно тотчас мести жди. Месть она в любом случае будет. Надежда одна, действовать Яшка начнет лишь, когда к лету вернется из школы домой. Он не знает же, что я с Муна удрать собираюсь. Глядишь, торопиться не станет. Вот, держи, — вложил я вея в руку монеты. Спрячу, чтобы никому ни слова. У названной сестрицы аж брови полезли на лоб. «Ой, и это немного, по-твоему? Аж руку жгет. Меня ж за такие деньжища убьют, глазом не моргнут». «А кто узнает? Ты, главное, язык за зубами держи. Еще знаешь что? Начинай закупаться помалу. Одежда на всех простой, сменной в дорогу. Еды, чтоб не портилась, разной. И линии скажи, чтоб готовилась». Пусть повозку большую присмотрит, и лошадей пару. Вдруг Айка пораньше отпустит. Все должно быть готово. Сестрица кивает. Для Вей давно уж не тайна, что с Муну уедем. С моей подачей обговорили о ней это с Линой уже. Для малых лишь секрет. Паром, говорят, начнет ходить скор. Ой, страшно мне, Кити. Куда хоть поедем, решил? То решим, когда Айка отпустит, соврал я. Так-то я после победы над Яшкой не выдержал и поболтал с бесом. Слуга Незверженного, хоть и мастер, лжи, а пока у нас цели общие помогать всяко будет, в том числе и советам. Хитрости ему не откажешь. Вот мы с Лой решили, что лучшее для нас место сейчас — это Фат. И остров большой, и от материка близко, чтобы в походы ходить не так сложно, и от Муна не так далеко. А что важнее всего... Нет имперской власти над Фатом. Очень сложно найти нас там будет, что Брону, что Зимородовым, коли надумают, к примеру, убийц подослать. Заканчиваем. Раздалось из-за двери подстук в эту самую дверь. Кити, Кити, еще пуще теперь чедрожать стану. Я поднялся со стула и поманил Вею к двери. Не боись, сестренка, прорвемся. Приобнял я ее на прощание. «Беги уж давай. Всем привет, скоро дома буду. Ждем, братик, очень ждем. Малышня истосковалась уже. Единым молю. Поосторожнее будь с этим Яшкой. Десятой стороной обходи». Вейч мокнула меня в щеку и потянула на себя дверную ручку. Надо же, ей нынче даже наклоняться не надо. А ведь всего год назад я в вейке только до плеча доставал. Вон как быстро расту. Жаль только, что ум за телом не поспевает. Хотел Яшку урода наказать, а наказал себя. И зачем я все это устроил? «Гитар!» — прошептал кто-то рядом. Неожиданно. Но я смог удержаться от того, чтобы тут же завертеть головой. Вместо этого точно так же прошептал в ответ «Что?» И покосился назад через левое плечо на того, кто подсел ко мне переодеваться на лавку чуть сбоку, с обратной ее стороны. Свин? А этому чего от меня надо? Потар, за почти пять месяцев, что мы тут провели вместе, ни разу не пытался со мной заговорить после того случая в самый первый мой день в школе. Знаю, я был тварью, и ты меня не простишь, но я все равно. В этот момент. Со мной рядом на эту сторону широкой лавки шлепнулись задницы Лымари с Растом, закончивших свой поединок. И Потару пришлось заткнуться. «Ну что, уже соскучился по Зимородову?» — хохотнул сын дружинника. «Вас с этим когом даже в сильнейшую четверку не поставили. Скучно с ним, небось, после Якова было». «Да где скучно? Еле-еле его победил. Там разница в пару ударов всего». Так-то мы с ним должны были вместо вас в конце выходить. Это Зодос нас с Яшкой специально развел, чтобы, значит, не только друг с другом не бились, а даже рядом не бились. — А жаль, — хмыкнул Раст. — Я бы лично с удовольствием посмотрел на еще одну вашу с ним схватку. — Не передумал? — Следующая наша боевка с годниками уже станет последней. Вион вон и сегодня кричал, что готов дать Зимороду шанс отыграться. — Обойдутся, но их обоих. «Да и Яков вроде бы не горит желанием снова против меня выходить». «На деле да, но не на словах», — фыркнул Раст. «Так-то он на тебя кивает, мол, это ты отказался». «Эй, а ты чего уши греешь?» — обратил внимание Лымарь на притихшего у нас за спинами Потара. «Переоделся и топай, а то хозяева твои вон, идут уже. Сейчас отхватишь за то, что место на лавке занял. Давай-давай, Патя, Тишь от седого». Потар безропотно подхватил Славки шапку и, подскочив, устремился к своему отрядному служителю. В какое же безвольное чучело превратился некогда наглый и хомоватый сын деревенского староста. «Даже зимники его, годника, шпыняют, и пати кличут. На миг мне даже стало его жалко. Да нет, это же Потар, мерзкий свин, которому в моей прежней шкуре только на пользу год-другой походить» по ему. Но что он все-таки хотел мне сказать? На протяжении всего остатка дня я раз за разом возвращался мыслями к недосказанной фразе Патар. Рыжий явно хотел извиниться. Школа все же сломала его. Если в самом начале свин еще называл меня кунью безродной, прозвище, которое так понравилось Виону и Яшке. То сейчас сам признал, что был тварью, и даже зная, что я его никогда не прощу, готов каяться. Чем не моя победа? Я, конечно, когда-то мечтал прикончить потарку, но так тоже сойдет, даже лучше, наверное. Что мне его смерть? Этот трусливый, затюканный кусок дерьма мне ничем не угрожает, и вообще скоро жизнь разведет навсегда. Я уеду, а этого безотмерного ярлы дальше будет держать подле себя в граде а значит, Потару торчать в школе до самых шестнадцати. Ежу понятно, что правитель Муна как-то узнал про особенность свина и теперь пытается выяснить, чем такие, как рыжий, ценны. Подозреваю, что даже на лето Потара не отпустят домой. Пусть его похищение я тогда и сорвал, но теперь он невольник. Не позавидуешь свину. Отметил единый, что называется, но мне плевать а вот извинения и раскаяние в его голосе я хотел бы услышать. Сижу, ковыряюсь вилкой в тарелке и жду, когда на той стороне зала потар поднимется из-за своего стола. Хочу с ним в дверях ненароком столкнуться. Вдруг продолжит, что начал шептать на боевке. Все. Закончил свин жрать. Самым первым из годников покидает свой стол, топает к вешалкам. Чет живот закрутило. Пойду я после ужина облегчится святое, — напутствовал меня Раст. Нужник здесь отдельной будкой на одну дырку стоит снаружи, чуть в стороне от входа в трапезную. Туда и действительно, если только совсем уж приспичит бежать. Холодный и вонючий. Все в тот, что на этаже ходят. Но мне надо, чтобы никто из товарищей не увязался за мной. Впрочем, ужин обычно мы до упора досиживаем. Поднимаемся из-за стола только когда уже гнать начинают. И все отряды так, никуда же уже спешки нет. А Потар меня тоже заметил. И, видно, не против продолжить, что начал. Подбирает шаг так, чтобы к вешалкам мы одновременно подошли. Он снимает свои тулуп с шапкой с крючка в трех саженях от меня. Я не тороплюсь, кашусь взглядом на свина. Пусть мимо пройдет. Я подслушал. Он хочет тебя убить. И не только. Что? так и замер с тулупом в руках. Шепот Рыжего был тихим настолько, что и я-то едва смог расслышать слова, взгляд все равно заметался по сторонам в поисках возможных свидетелей. «Нет, никого рядом нет. А сердце колотится жуть просто. Чего стою? Догнать, срочно! Потар как раз еле плетется. Специально дает же мне шанс с ним еще раз столкнуться в дверях. Теперь понимаю, почему он не может просто подойти ко мне и поговорить? Тут не про извинения речь. Нельзя, чтобы видели вместе. Потар очень рискует, пытаясь меня предупредить. Но, йог, неужели Зимородову даже моей смерти мало? Лину тоже решил того. Похоже, этот гад все-таки рассказал старшим про свой позор. Но детей-то. Малых ведь не тронут, или могут? Да нет. Или да. Я в несколько быстрых шагов догнал свина, и вот он толкает дверь прямо передо мной. Ночью за учебкой, не оборачиваясь, шепчет Потар. «Я все расскажу, только не выдай меня. После полуночи буду». И вот, прокравшись в нужник, я вылезаю в окно. Все прямо как в тот раз, когда тайком бегал навстречу с Вионом. «Все да не все». Погода сегодня совсем не похожа на ту трескучую морозную тишь, что была тогда. Последним отголоском зимы ближе к ночи закружила снежная хоровода над градом Белесая вьюга. Снаружи свистит и метет. Пока окно, потянув за специально привязанную с обратной стороны веревочку, за собой закрывал, напустил внутрь снега. Надо на обратном пути не забыть подтереть, свои мокрые следы будет. С другой стороны хорошо. Такой снег быстро скроет, что когда-то куда-то ходил среди ночи. От крылогодников до учебки совсем рукой подать. Потар наверняка меня обгонит. Тем более, что я на всякий случай взял по времени приличный запас. Если в 23 еще было слышно, как щелкнула стрелка на башне, то полуночный трень к часов уже в юга. Пришлось про себя минуты считать. Темнота хоть глаз выколи. Иду лишь по памяти. Само здание учебки смог разглядеть, когда на него уже оставалось несколько шагов. Знать бы, что в вьюга начнется, можно было бы не так далеко выбирать место для встречи. Один йог не подсмотрит никто, не подслушает. Но я понимаю, Потара. Свин реально сейчас жизнью рискует. Представляю, как ему страшно. Если вскроется, что он меня предупредил, Яков его тоже прикончит. Хотя Потара как раз-таки Зимородову, или скорее Зимородовым, Тут уже явно пошли дела, что затрагивают весь купеческий рот. Будет гораздо сложнее убить. Это я скоро выйду отсюда. А сын Хвана до лета здесь, считай, просидит под защитой стен храма. Прикончить ученика в школе — это вам не всадить штыри с самострела в темном переулке кому-нибудь в спину. Сюда и посторонним, кто мог бы такое устроить, нет хода. И от трупа никак не избавиться. За стены не вынесешь, их, в отличие от двора, хорошо охраняют» промерзлую землю не закопаешь. Берег моря и тот не настолько отвесный, чтобы сброшенное с кручи тело долетело до воды. Концы непременно найдут, и сам Яков на такое рискованное дело, как убийство ученика, ни за что не решится. Потому я отметаю мысль про ловушку. Какой смысл Потару выманивать меня среди ночи на улицу? Вернее, не Потару, а Якову. Набить гурьбой рожу? Вдруг подговорил за спиной Увиона пару-тройку приятелей мелковато для него, совершенно в такой не верю. В то, что задумал убить меня здесь и сейчас, не верю, тем более. В сто раз проще дождаться моего ухода из школы. Так что страха нет. Одно любопытство гонит вперед. То есть страх есть, конечно, но он не про то, что меня ждет засада. В крайнем случае всегда могу выпустить беса на волю. Уж он разберется. А вот вынесенный себе, и не дай единым малым, приговор очень страшно услышать. «Ну, Но... где там уже этот потар?» «Ага. Вон, похоже, и на человеческую фигуру пятно, чуть темнее стены, у которой оно застыло. Точно. Машет рукой. Подхожу. Думал, уже не придешь. Проклятая вьюга. А ведь совсем уже весна была». Борясь с холодом, потар приплясывал на одном месте. «Похоже, и правда, давно меня ждет». «Йог с ней с погодой». «Кто там меня убить хочет? Яшка?» Потар глубоко вздохнул и опустил вниз голову. «Мы с тобой никогда не ладили», — начал он грустным голосом. «И уже никогда не поладим. Прежде я не понимал, каково тебе живется. Теперь знаю. А еще знаю, что извинения мои тебе двести лет не нужны. Но я и не непрощение просить тебя звал». Аватар передвинулся ближе, и голос его зазвучал по-другому. В грусти прибавились боль, гнев и страх. Яков страшный человек. Тебе бы одному смерть грозила, так я, может, и не отважился бы влезть во все это. Чай ты уже далеко не слабак умеешь за себя постоять. Только он детвору всю сиротскую вашу спалить в доме собрался. Или сначала передушить, а потом уж спалить. Я этот момент не расслышал. За прошлой ночью. Они с одним старшаком это дело в Нужнике обсуждали. Не знаю, как звать, чернявый такой. Годник из четвертого отряда. Но вместе с зимниками сейчас из храма уйдет. В поход какой-то особый собрался. Так Яков с ним и передал свою просьбу какому-то жмыху из гильдии. Какой еще гильдии? Я не узнал свой собственный голос. И дело не в подвывающей вьюге, которую приходилось перекрикивать шепотом. И не холод стал виной этой дрожи. Ни с работы погнать, ни дом отобрать, смертью всех убить. Сжечь в огне. Это какой же надо быть тварью? Откуда я знаю? Может, и скупеческой. Я дальше слушать не стал, и так сердце едва из груди не выпрыгнуло. Я же у двери стоял. Назад в комнате своей, знаешь, как крался, ладмур обзавидовался бы. Страха натерпелся, жуть просто. Потом целый день с силами собирался, чтобы тебе рассказать. Знаю, что мне грозит, если вскроется. Но потом, как дальше жить про такое смолчавший? «Спасибо, Потар». Я положил руку на плечо бывшему недругу и серьезно кивнул. «Тут уже не до наших детских склок, не до старых обид. Он не просил у меня прощения, но оно им получено. Настоящего человека поступок. Не свина» сбереги малых, Кит», — попросил бывший враг. «И себя, что ж там, тоже сбереги. У тебя великое будущее. Вон как меньше, чем за год поднялся, раньше тебя ненавидел, а теперь горжусь даже. Наш ведь». «И ты себя береги». На миг я задумался, а не рассказать ли Патару про его бездонный отмер. Может, это знание ему как-то поможет в дальнейшем. «Но сын старосты меня опередил». «Тогда мир, что ли?» Стянув рукавицу, протянул мне ладонь Потар. «Тогда мир». В свою очередь, сняв рукавицу, стиснул я его руку в своей. Йок. Что еще за колючка? До да крови укололся!» «Это что там у тебя?» «Где?» «Да в руке же!» «Почему язык во рту еле ворочается?» Почему рука, которую хочу поднять к глазам, не слушается? Почему подгибаются ноги, и я падаю в снег? Бездна. Что происходит? Я лежу полубоком. Лицо повернуто вверх. Снежинки падают на открытую кожу, но я их не чувствую. Я вообще ничего не чувствую. Я даже моргнуть не могу. Зато видеть и думать могу. Это точно не смерть а также слышу свист в юге и хруст снега под ногами бросившегося куда-то потар. «Бес, выручай!» «Но я даже не знаю, сумел ли я сейчас призвать Ло». «Вроде призвал, но как лежал бревном, так и лежу». «Снова слышу шаги. Возвращается. Да ведь он не один». «А я тебе говорил, что двух секунд хватит». Склоняется надо мной Яков. «Это тебе не абы что». Это с самой земли яд, знаешь, сколько стоит. Так он того... Уже помер? Как же я мог перепутать тот липовый страх с этим, с настоящим, что сейчас звучит в голосе Патара. Вот я безмозглый лопух. Обман. Все, обман. Хм, ну и тупой же ты, патя. Труп мне куда девать. Мертвеца она ране примет. Не точно. — Не подумал. — Давай сюда, перстень. — Ага, га Сейчас. Потар, которого мне было не видно, закопошился. — Как же я боялся оцарапаться. Только о руке и думал, чтобы в кулак случайно не сжать. Аж вспотел весь. — Молодец, Патя. Все сделал как надо. Теперь можешь смело после школы в лицедеи идти. — Этот дурень что, сразу поверил? — Ага. — Вообще сразу. Даже не расспрашивал толком. Про гильдию один раз только спросил. «Ну так, кто речь придумывал? Я же знаю, где у него слабое место. Малышню живьем сжечь. Это надо же в такую чушь поверить. Что я, изверг, что ли, какой? Мне одну бы безродную мразь прикончить и хватит. Слышишь, мразь, конец тебе. Не на того напал. Неужели и правда думал, что тебе это с рук сойдет? Так он что, слышит нас?» Удивился Потар. «Слышит, слышит. И видит даже. Можешь пару слов ему на прощание сказать». «И скажу. Спасибо, хозяин. Давно мечтал». В видимой мне части ночи появилась довольная рожа Потара. И ведь я этой твари только что готов был все простить. И простил даже. Какой же я глупец. «Ну что, кунь безродная?» Допрыгался. Помирать в бездне будешь, помни, кто туда тебя сунул. Переиграл я тебя безродыш. Это тебе за все мои обиды. Охотником себя возомнил. Тьфу! Ну, хорош, патя. хорош. Со смешком одернул свина, мой настоящий убийца. А то прям уж все заслуги себе приписать решил. Вообще-то это моя месть. Прости, хозяин. Стушевался потар. Ладно. Время идет. Хватая его под руку и потащили. Мир перед глазами шатнулся. Они меня куда-то несут. Хотя почему куда-то? К наре они меня тащат. К той самой черной воронке убийцы. В этом же и вся соль. Яд, который не убивает, а лишь обездвиживает. Мое мертвое тело никто не найдет. Все концы в бездну. Хитро. Бросай пока здесь. Мир застыл. Снег и ночь. Ночь и снег. Вылетающие из тьмы снежинки, которые падают прямо на мои открытые глаза и тают, будут последним, что я увижу в этом мире. Ну все, патя, ты свое дело сделал. Ой, за что, хозяин? Перед глазами на миг появляется пятящаяся задом фигура Патара. За что? «Я же...» Свин замолкает на полусловие, и я слышу звук падения. «Дурак ты, Патя!» «Зачем мне свидетели?» «Первым в нору пойдешь». «И вроде бы жить мне осталось всего ничего, а радость врывается в душу. Расплата настигла предателя». «Ну, ты да и тяжелый!» и «Неудивительно, столько дерьма!» «Фух!» «Смотри, Китар, Патя не справился. А, тебе не видно. Висит нора. Тебя ждет. Куда же без тебя?» На миг перед глазами мелькнула заснеженная земля. «Это он меня поднял на руки. Несет кряхтя. Вот оно. Черное пятно на черноте ночи. Моя погибель. Нора». «Ты перешел дорогу Зимородовым!» Раздельно, слово за словом выдавливает Яков сквозь зубы. «Зря!» «И черная воронка летит мне навстречу!» Конец второй книги